Смекалка. Как-то раз шаты играли в прятки на полянке перед норкой. Всем нравилось прятаться, а вот искать никто не хотел. И в третий раз подряд пришлось водить крошки, самому младшему. Он уже бубнил себе под нос. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». И чуть не плакал. Когда он всех нашел, то набрался смелости, шмыгнул носом и спросил. «А можно мне теперь спрятаться, а кто-то другой поищет?» Старшие только рассмеялись. «Да ты что, крошка, ничего у тебя не получится. Тут смекалка нужна, а ты совсем маленький и глупый. Лучше ищи нас, а то вообще не возьмем тебя в игру». «А что такое смекалка?» — спросил мышонок. Смекалка — это такая придумка, когда выдумаешь и сделаешь лучше других. А может, у меня есть смекалка? Да где уж тебе, не спорь, давай води. Тут с ветки березы слетел зяблик, сел на пенек и сказал. А ведь так нечестно. Пусть малыш тоже попробуют спрятаться. Вдруг у него получится. Мышата притихли. Да. Некрасиво они поступали с самым маленьким. Ну ладно, согласился старший. Попробуй. Сейчас я буду водить. Он отвернулся к пеньку и стал считать. Раз, два, три. Все бросились в рассыпную. Кто под крылечко, кто под листик, кто под грибочек. Маленький мышонок заметался. Везде, куда бы он хотел спрятаться, Первыми уже оказывались его братья и сестры. Уже послышалось «Я иду искать». Малыш совсем было растерялся, но увидел над собой пушистый одуванчик, мигом забрался вверх по высокому стеблю и притаился в цветочке. «Кто не спрятался, я не виноват!» Старший легко всех нашел и под крыльцом, и под листиком, и под грибом, всех кроме малыша. Тут уж и остальные принялись искать, и ищут, и ищут, никак не найдут. «Ладно!» — не вытерпел старший братец и громко крикнул. «Сдаюсь! Выходи! Где ты, крошка?» «Я здесь!» — пискнул малыш откуда-то сверху. Мышата подняли мордочки и увидели его прямо в одуванчике, только хвостик обвил стебелек. Ну вот! «А вы говорили, смекалки нет!» Задорно чирикнул зяблик и улетел петь песни на другую полянку.